Острецов стоял, похоже, взволнованный. Зажженная трубка опять была поднесена к его губам. «Занимательно, занимательно. Что же мне об этом ничего не сообщили? Странно?» «Странные, стало быть, у меня консультанты». «А не валяет ли он дурака?» — подумал ковригин «Не может он не знать о том, что дворец бомбили». И в поселке наверняка бродит легенда о бомбежке сорок второго года. Что-то тут не так. И он, Кавригин, разволновался. Чуть ли не принялся рассказывать владельцу стального литья, буровых и проходства или еще чего там, о том, что после бомбежки беженцев взяли в свои дома поселковые жители. Сострадание войны. И он несколько дней Ночевал в доме товарки матери по агрономиям в оранжерее и каждое утро видел морозную сказку, узоры на оконном стекле, вату, уложенную между рамами в блесках елочной мишуры, и даже ватных лыжников и гномов с елки из мирной жизни. И, проснувшись, слушался, не воет ли над Журином самолет с крестами на крыльях. То есть не он, конечно, Саша ковригин а Сашин отец с Сашиной бабушкой. Сливались они часто в соображениях ковригина будто бы военное пребывание в Журино было и в его жизни. Почему? Это ковригин не брался разгадывать, не ощущал нужды. Как не ощущал нужды отправиться в Журино с намерением искать там соответствие фантазиям, или действительным находкам и озарением отца. Хотя побывать в Журине, в дальней дворянской усадьбе, в особенности приплыть туда бездельником на теплоходе, да еще и испытав путешествие лирическое приключение, это отчего же? Это не помешало бы. Но вот он и оказался в Журине. Не исключалась и возможность приключения – О нем, или важнее, об объекте приключения, он теперь и думал. Впрочем, слово «приключение» отлипало от случая, какой, возможно, и не должен был сегодня произойти. Оно казалось теперь ковригину неприемлемым и пошлым. А Острецов Кавригину надоел. «Где размещались во дворце эвакуированные?» — услышал Кавригин. Это ведь были именно не беженцы. Беженцев из Польши и местечек Белоруссии размещали в поселке. А организованные эвакуированные семьи московских ответработников их привезли сюда на проходе с запасами продуктов. Не голодали они не только из-за урожая в Турищевской оранжереи. Расселили нас по всем комнатам и коридорам речной части дома отдыха. В башнях же люди жили какие-то особенные и большие. Мужчины, что в ту пору вызывало недоумение. Их вроде бы чему-то учили. Нас же, то есть, извините, заговорился отца с бабушкой, поселили сначала в большом зале. Там были ряды коек и при каждой койке тумбочка. Говорили, что там когда-то был крепостной театр, Не хуже Останкинского или там, Юсуповского в Архангельском. «Эх, как хватили», — сказал Острецов. «Сравнили с театром Гонзаго». «Нет, здешний был поскромнее». «Тогда-то там и вовсе никакого театра не было», — продолжил Кавригин. «Перед войной здесь кормила гостей столовая, дома отдыха». «С хорошими поварами», — кивнул Острецов. «И что же там будет теперь?» спросил Кавригин. «Казино? Ресторан или все же театр? И если театр, то каким он станет? Крепостным или общедоступным?» Острецов взглянул на него резко, но вроде бы лишь сукаризный. «Экий вы, Кавригин, бестактный и приставучий господин. Да и какое вам дело до моих забот или блажей?» но глаза его были сердитые если не злые уж господа актеры и хозяева жизни сказал острицов сами решат какой театр им выгоднее крепостной или общедоступный можно будет играть и на временной сцене и с участием московских андрепризеров не мог успокоиться ковригин вы назойливы на этот раз остреццов был мягок «Конечно, нынешний день оглушил вас. Вы парите в закулисьях. А я бы посоветовал вам быть осмотрительнее и благоразумнее. А не скинуть ли мне этого советчика с балкона?» И сейчас же явилась Кавригину. «Вы лучше расскажите», — предложил Острецов, «как пошла жизнь вашего отца с бабушкой по возвращении в замок из поселковых светелок с морозными узорами на стеклах. «Многие семьи были отправлены в Караганду», сказал ковригин «В места уж совсем будто бы недоступные врагу». Возможно, мужчины этих семей уже тогда были на подозрении. Потом, после войны, некоторые из них были посажены, расстреляны. Один из них даже и повешен. Тот, довоенный любимец Сталина, стал правой рукой Власова. Сын этого Шаленкова, Юрка, был старшим приятелем отца. Он-то и затевал все приключения в замке. В Москву он уже не вернулся. А отцу с бабушкой, как и нескольким другим семьям, определили местом проживания дворцовую церковь. «Интересно, интересно!» — вновь оживился Острецов. Ее-то будем восстанавливать в первую очередь. А не сделал ли какие открытия в ней ваш любознательный отец?» «Пожалуй, что и открыл нечто», — задумался Кавригин. «Но говорил, надо еще проверить». «И еще говорил о версии своего приятеля Шаленкова. Тот куда-то пролазил. Но в разговорах со мной об этой версии умалчивал. Шаленков же, увы...» «Печально», — покачал головой Острецов. «Но интересно. А не ездил ли ваш отец уже взрослым в Журино?» «Не раз собирался, но все как-то не выходило». «Вы все знаете о его поездках?» «Пожалуй, не все. Была у меня пора после студенчества. Газетная горячка, любови, мотание по стране, Гусарское молодечество, когда я месяцами не общался со стариками, о чем теперь, конечно, сожалею. Отец мог в ту пору съездить в Журино. Мог. «С потребностью надо еще проверить?» «Вряд ли», — сказал ковригин «Просто тянуло в страну детства «Но коли и вправду съездил, мог разочароваться и расстроиться» а потому и мне не стал ничего рассказывать. На тетради же его я наткнулся недавно. Взял с собой лишь одну тетрадку и ту лишь пролистал. «А остальные тетради где?» — спросил Острецов. Причем трубка в его руке опять стала дергаться. «В Москве?» — сказал Кавригин. «То есть не совсем в Москве, а у сестры на даче». «Ага». «У сестры на даче», — выргул себя ковригин «Еще и сестру в приключения втягиваешь. А оно может оказаться и опасным». Острецов молчал, глаза закрыл, будто придремал. «А ведь он не хочет отпускать меня», — подумал ковригин «Или что-то еще желает выведать? Или, напротив, у него есть потребность...» выговорится человеку случайному заезжьеу на пару дней из москвы но меня то волнует то что происходит в рыцарском зале а я торчу здесь да кстати мстислав федорович будто бы спохватился ковригин летом сорок второго воды в каскадных бассейнах не было замечательные места для игр отец вспоминал как грелись рядом с ними на бетонных палах зеленые ящерицы и зеленые же лягушки о зеленых ящерках не знаю не видел сказал остртрецов о зеленым лягушкам как и виноградным улиткам разъяснение в франкоманских увлечениях турищевых бетоном кстати замазали мрамор нынче очищенный меня интересует не кулинарные привязанности турищева другое сказал ковригин Отчего у него была такая тяга к водяным существам, мифологическим и из местных поверий? Что за сюжет с хороводом лягушек вызвал фонтан вот здесь, под нашим балконом? «Для меня и самого это загадка», — сказал Острецов. Да, графский дом и дворы, северный и южный, сотворялись долго. Доделки и покупки к ним в Италии продолжались и после кончины графа, но все по его велению, по его росписи ролей, скажем по его сценарию, по его наброскам и ведомостям. Сюжет же и смыслы хотений или просто блажи барина и нам неведомы. Прямо под нами с вами Аркады, место для прогулок в дождливые дни. Арки, никакого отношения, не имеющие к нормам северного классицизма. Зимой у нас холода и сугробы, В пору дому отдыха арки заделали, но мы их открыли. Так вот, под каждой аркой ниша. И во всех нишах мраморные изваяния из Италии, чаще копии, правда, XVIII века. Но есть и оригиналы музейного значения, о них и скромности умолчу. Все они были заказаны по списку графа Турищева. При доме отдыха их сволокли в коридоры и подвалы здания. Кстати, сейчас одно из наших мраморных украшений по настоянию городского головы Михеева приветствует гостей Сиништура у вокзала на площади имени Каменной Бабы. Временно мы уступили ее в аренду. «Калипига!» — обрадовался Кавригин, будто родственницу его только что упомянули с почтением. «Какая еще Калипига?» — насторожился Острецов. «Потом объясню», — сказал ковригин «А нельзя ли на минуту спуститься к аркам?» «Пожалуйста», — сказал Острецов и чуть повернул одной из балясин каменного парапета балкона. Сдвинулась плита балконного пола, под ней сейчас же возникла лестница, надо полагать, чугунная, из одного семейства с лестницей у заводского пруда». «Не моя затея», — будто оправдываясь произнес Острецов. Все это фантазии и прожекты графа Николая Борисовича Турищева, но их пришлось оживлять. Хотя систему и смысл фантазий, повторюсь, так и не удалось разгадать. «Калипига. Калипига. Что же это за «калипига» такая?»